Глава 17. Я не спускала глаз с Копчёнова, предполагая, что он попытается каким-нибудь образом известить Родишу о том, что ему стало известно. Но он либо вообще этого не сделал, либо сделал это так, что я не заметила. В всякий раз, когда сталкиваешься с Родишей, ощущаешь не обыкновенную силу её воли. Ясно, что роль советницы брата не подходит ей. Она способна на большее. Здравствуйте, сказала она. Мы рады, что вы живы. Ой, или, хотя, может, и так, ведь хозяева теней ещё не побеждены. Я тоже. Она заметила, что нож стоял не рядом с друзьями, а со мной. Обратила она внимание на внешний вид Нораяна. Он был так же грязн, как и в тот день, когда я познакомилась с ним. Она слегка нахмурила брови. Это командиры моих рот, сказала я. Нажа, вы знаете, Анараян помог мне собрать и реорганизовать отряд. Она внимательно посмотрела на Нараяна. Может, из-за его имени Нараян на самом деле родовое имя. Ещё шестеро воинов шадаритов носили такое же, а звали их одинаково Сингх, что значит лев. Радиша перевела взгляд на Капчонова.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 те, кто попал в рабство к хозяевам теней. Они явились сюда, чтобы узнать, что стало с их мужьями. Она указала куда-то выше по течению. Там множество женщин укладывало в кучах волост. Чем они заняты, спросила я. Они строят гёты, в голосе нараяна прозвучало некоторое замешательство. Я должен был это предусмотреть. А что такое гёты? Погребальные костры, сказал Мотор. Гуниты не хоронят своих покойников, а сжигают их. Похоже ему было не по себе. Я никак не могла понять, о чём идёт речь. Но здесь нет мёртвых. Разве что кто-нибудь устроит своего рода бойню? Может, ритуал носит символический характер. Так сказать, сожжение заочное. Этот обычай называется сати, сказал копчёный. Я посмотрела на него. Он выипрелся.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 копчёный расплылся в улыбке. Это древний обычай, из поколения в поколение существующий в таглиосе. К тому же, он имеет силу закона. Мне эта его улыбочка совсем не понравилась. Наверняка он держал в запазухе изрядный булыжник. Чуш, а кто будет заботиться о детях? Впрочем, ладно, какое мне до этого дело. Такие радости жизни были настолько не в моём вкусе.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 Множество наших людей оказалось в ловушке в Деджагоре. Маловероятно, что их возможно спасти. Ещё больше людей в бегах. Этих-то мы можем спасти, а заодно мобилизовать новобранцев, чтобы удержать завоёванные позиции. Радость моя, произнёс Лебедь. Вы не понимаете, о чём идёт речь. Понимаю, Лебедь, но к делу это отношение не имеет. Вы женщина, вмешалась Радиша. Друзей у вас нет.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 Глаза его сузились и затуманились. Секунду он стоял, открыв рот, не сводя глаз с моей руки. Я сообразила, что подхватило от Нараяна его тик. Теребила конец жёлтой материи, обвитой вокруг талии. Цвет лица у копчёного как-то отвратительно изменился. "Радиша", попросила я, расспросите этих двоих о моём прошлом. Я указала на лебедя и мотора. они мигрировали из моей империи, когда я была на вершине власти. Кое-кто из отряда погиб, но наш договор остаётся в силе, и я намерена довести задуманное до конца. Восхитительно. Но очень скоро вы поймёте, что многие из людей не захотят, чтобы вы в этом преуспели. Я пожала плечами. Завтра я предоставлю список того, что нам необходимо: люди, поводы, животные, оружие и прочее оснащение.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 Мы ждали. Радиша и я, словно две пантеры, не сводили друг с друга глаз. "Почему вы боитесь отряда?" спросила я её. Она и глазом не моргнула. "Вы сами прекрасно знаете. Я я досконально изучила историю отряда и не припоминаю ничего, что могло бы объяснить ваше отношение к нему". Капчоный прошептал что-то. По-моему, он обвинял меня в лжи. Он всё больше действовал мне на нервы. Величественно, словно король, вошёл Джахамарадж Джах. Глядя на Радишу, я невольно задавала себе вопрос: как ей удавалось преодолеть проблемы, связанные с её полом? Теперь же мне стало любопытно, а как же со своими справляется Джах? Его появление было преисполнено театральности. Он оглядел нас всех, Но мы никак не прореагировали ни на его помпезную фигуру, ни на роскошный наряд, ни на власть, которую он изображал всем своим видом. Наша безразличие его неприятно удивило. Для тоглянцев он выглядел нетипично: ростом футов 6, примерно 200 фунтов веса, кожа светлее, чем у большинства его соотечественников. По тоглянским меркам это достоинство. Богатые тоглянки Всю жизнь старались прятаться от солнца. Его можно было бы считать красивым из точки зрения северян. Род дерзко насмешливый, но выражение глаз создавало впечатление, что он вот-вот расплачется, наверное, из-за того, что дела его шли не так, как ему хотелось. Радиша выждала секунд 10, затем, как рявкин: "Так что у вас за дела?" Секунда замешательства. Он был окружён людьми, от которых не ждал ничего хорошего кое-кто из них с радостью перерезал бы ему горло даже копчёный смотрел на него как на отвратительное насекомое и так попались вас будут судить ваши враги а я думала вы окажетесь удачливе раз уж завели свою игру какую игру он не очень умел скрывать свои чувства его неприязнь ко мне была очевидна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 идавольствоваться тем, что у вас есть. Взгляд Джаха метал молнии. Ведь вы уязвимы, и с этим ничего не поделаешь. Слишком много оплошностей допустили. И если будете продолжать в том же духе, накличете на свою голову беду. Он посмотрел на нас, но сочувствия не увидел. Единственное, что у него оставалось это его задиристый тон. А уж эти маоружем он владел в совершенстве.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 хотя владеем ситуацией я намерен закончить дело отряда а вы я знаю собираетесь помогать нам до тех пор пока вас это устраивает а потом воткнёте мне в спину тесак так вот не выйдет нож ты идёшь со мной или остаёшься иду здесь мне делать нечего лебедье мотор выглядели смущённо радиша явно разозлилась как только мы покинули крепость нож заявил А тот чайня Джах может натворить дел. С ним я справлюсь. Он будет колебаться до последнего. Проверьте, как дела в вашей роде. Когда он отошёл достаточно далеко, я сказала на Раяну: "Он прав. Будем ждать действий Джаха или сами сделаем первый шаг?" Он не ответил мне, ждал моего решения. Мы предпримем шаги, когда поймём, что он что-то затевает.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 Делайте, что хотите, и начинайте немедленно. Нельзя позволить нашим врагам прийти в себя. Отправляйтесь, забравшись на возвышение. Там, где должны быть сорожены северные ворота, я смотрела местность. Мои воины трудились как муравьи. Похоже, их трудолюбие передалось не многим. Только строители на другом берегу реки, да женщины-гунитки, работали с таким же усердием. овалил дым. Один из костров был зажжён. Когда пламя разгорелось, какая-то женщина бросилась в него. Теперь я вынуждена была поверить. Я вернулась в укрытие, которое построил Рам, и решила поупражняться в магии. Скоро она мне понадобится.